Но Дина сейчас не обманывает, не хитрит. Она сейчас не способна хитрить, она говорит правду. Значит, Юсуф. Вот это да. А пока как же найти Карима? Дела не приведет к нему, это исключено. Если только не обещать, но Карим преступник. Он втянул в это дело Гусева, он возил наркотик в Борск. Он привозил его откуда-то в Ташкент. Но он, если останется на свободе, может скрыться. Впрочем, он уже, наверное, скрылся. Ведь арестован Юсуф, арестован Рожков, была арестована Дина. Он же не знает, за что. Наконец убит Гусев, провалился Трофимов, Каримов всем этом, конечно, знает. Все дымится, все горит вокруг него. Да. Он, скорее всего, уже скрылся. Вопрос только куда. Этого, наверное, и Дина не знает. Сергей посмотрел на девушку. Она перехватила его взгляд и нервно спросила дося сигарету: "Что же теперь будет? С кем? Со мной? С Каримом? Вы пойдете домой? А Карим? К сожалению, его уже, наверное, нет дома". "Как так нет?" Она испуганно посмотрела на Сергея. "Боюсь, что он сделал самое худшее, что только мог. Скрылся". "Но почему?" «Самое худший. Потому что мы рано или поздно все равно его найдем. Но этим он покажет, что ни от чего не отказался и ни в чем не раскаивается. покажет, как он опасен. Он не скрылся, резко сказал Дина. И он вовсе не опасный, он глупый. Хотите? Она оглянулась на часы, висевшие над дверью. Он сейчас на работе. Можно позвонить. Мы привыкли больше верить глазам, вздыхал Сергей. И если хотите, можно подъехать туда вместе. Хочу, с вызовом ответила она. Сергей взглянул на девушку. А "Я не хочу вас обманывать, Дина. Мы вынуждены будем его задержать. Я понимаю, меня тоже задержали. Но тут уже не будет ошибки, он действительно виноват. Все равно ему так нельзя больше жить", тихо сказала девушка и помедлив добавила: "Я вам верю. Почему-то эти последние слова вдруг больно резанули Сергея. Почему? Ведь он же не обманывал ее. Просто очень трудно, неимоверно трудно решать чужую участь, особенно когда тебе верит. В респешерской большой ташкентской автобазы им сообщили, что Карим Сафаров сегодня на работу не вышел. Дома его тоже не оказалось. Что же он наделал? Глотая слезы, сказал Дина, Что он один глупый. Мы его найдем», — ответил Сергей. И он еще сможет кое-что поправить, если захочет. Он отвез девушку домой. В конце дня Сергей приехал в министерство к Сарыеву. Ну что ж, кажется, всё идёт как надо. Опасная шайка по существу обезврежена, арестован главарь это Якубов. Раз он посылал Карима к другому своему родственнику в Кишлак, А в Борск, сначала с тем же Каримом, потом с Трофимовым, то цепочка смыкается. В ней нет места другому, говорю, это ясно. Родственная цепочка добывания наркотика самая надёжная, самая очевидная. Родственники не допустят чужака к этой цепочке. Они его используют по другой, по сбыту, например. Как Арашкова или Трофимова, они могут подставить его в переговорах с Семёновым, как того Круглолицева, который выступает под именем Борисова. Но до святая святых, до источника получения наркотика, они не допустят посторонних. И цепочка тут четкая. Якубов Карим, родственник в Кишлака. Итак, главарь арестован, и Рожков тоже. Ещё Карим, в общем-то второстепенный член шайки, не установлен пока мнимый Борисов. Но Сергей сейчас больше всего тревожили не они эти двое, а третий, тот в Кишлаке. Кто он? Где этот Кишлак? Якубов, конечно, ничего не скажет. Раскоф ничего об этом не знает. Карим скрылся, Гусев убит. Пройдя вестибюль, Сергей начал было подниматься по лестнице, как вдруг остановился. На хмуром его лице неожиданно появилось выражение пытливой сосредоточенности, словно он стремился поймать какую-то возникшую, но ещё неясную, все время ускользающую от него мысль. Постояв секунду в нерешительности, Сергей повернулся, торопливо почти бегом пересек в обратном направлении вестибюль и выбежал на улицу. Машина его еще не успела отъехать.